Глава четвертая. В воздухе звенело напряжение. Ребята сверлили друг друга взглядами. Казалось, что даже воздух стал гуще. Я улыбнулся, видя, какой серьезный у них настрой. Видно, всем поднадоело жить на выселках империи и хочется посетить крупный город, где никто не будет пытаться нас убить, съесть, расчленить, растворить. Три! Заорали ребята и выбросили кулаки к центру стола. Серый выбросил камень, а вот остальные ножницы. Ха-ха-ха! Утритесь! Радостно выпалил серый. Так нечестно! Давай до трех побед! заголосил Макар. Ага, до трех побед, не знаю бед! Таков закон! согласился Леший. Какой еще закон? — нахмурился Серый. — Неписанный закон камня, ножницы, бумаги! — пояснил Леший, но сразу было ясно, что он сочиняет на ходу. — Примите поражение с достоинством. Чего вы ведете себя, как попрошайки? — меланхолично сказал Артем и отпил морса с кружки. — Сам ты попрошайка! И, может, в городе большом никогда не был. Вот и хотел съездить! — обиженно буркнул Леший. «А я как будто был», — фыркнул Серый. Ай, трепачи, все вы были в большом городе», — ухмыльнулся я. «Екатеринбург размерами не меньше Уфы, так что не надо пытаться меня разжалобить. То, что вас не выпускали в этот самый город, — это уже дело десятое. Итак, завтра утром выступаем на зачистку нового разлома. Он расположился рядом с деревней Поповка» на пересечении улиц Молодежная и Трактовая. На место нас докинет Иван, а после поедет в сторону соляной пещеры и будет там ждать нашего возвращения. На кой черт нам сопровождающий? Может, опять на снегоходе?» — предложил Леший. «Мне нужно, чтобы он стоял рядом с пещерой. В это время Мимо будет таскать образцы днк погребенных под завалом тварей», — пояснил я свой замысел. «А у Ивана не возникнут вопросы, как так вышло, что твой ручной комарик таскает кровь?» — спросил Макар. Его брат видел, как мне оторвало руку, и она отросла за полчаса. «Думаешь, комарик удивительнее моей регенерации?» — ответил я вопросом на вопрос и улыбнулся. «Ну да, тоже верно», — кивнул Макар. «К тому же разрешу Ивану взять с собой брата, чтобы скучно не было. Им явно есть что обсудить. «Ладно, набивайте животы, а я пойду к Семёнычу. Нужно кое-что доработать». Встав из-за стола, я направился в кузницу, где Семёныч и Петрович заканчивали изготовление новой оторвы. Заметив меня, старики отложили инструменты в сторону. «Ну что, как съездили?» — спросил Семёныч. «Отлично. Даже пять новых гвардейцев привезли в качестве пополнения». Хренасья, а где вы их нашли? – присвистнул Петрович. В разломе, но это не важно. Вот держите. Я протянул семеничу молот. Нужно доработать. Хочу, чтобы вы сделали на рукояти магазин по типу оружейного, куда будут заряжаться слезами раздания. После нажатия кнопки должна подаваться одна жемчужина. Сделайте так, чтобы она прикасалась к рукояти молота. Это еще зачем? — нахмурился Семёныч. — Не только оторва может использовать жемчужины, но и эта бандура. Удар усиливается многократно, — пояснил я. — О, Ну, лан, сделаем! — кивнул Семёныч и почесал затылок. — А как оторва себя показала? — спросил Петрович. — Оторва оторвала мне руку по локоть, — с серьёзным тоном сказал я. Но старики заржали, так как видели, что рука-то у меня цела. «Рад, что вам понравилась шутка. К утру магазин для молота и еще одна оторва должны быть готовы. В шесть часов мы выезжаем на зачистку нового разлома». «Михаил Константинович, ты что, в натуре? Тут же работы непочатый край!» — возмутился Петрович. «Вот и работайте. У вас, считай, сутки в запасе». «За сверхурочные получите оплату в двойном размере. Вперед! На боевые свершения!» Стальным тоном сказал я и вышел из кузни, оставив двух стариков в полном замешательстве. Жульё. Работы у них непочатый край. Я же видел, что оторва практически завершена. Осталось энергетические линии проложить и все. А магазин к молоту я бы мог и сам приладить, но у меня есть занятия и поинтереснее. Я вернулся в свою комнату и завалился на кровать. А когда Михаэль ложится на кровать, то что? Верно. Время страдать. Из хранилища появились два образца ДНК. Первый принадлежал четырехрукому выродку, второй — теневому засранцу, который не желал подыхать, пока мы его не сожгли. Нежный голос ут прошелестел в моей голове. Образец содержит следующие доминанты. Дополнительная пара конечностей. Замечательная доминанта, которая позволит мне стать одним из лучших артистов в цирке уродов. Монокулярное зрение. Эта пакость меня тоже не интересует. Нет, если бы мы жили в империи циклопов, то да, пришлось бы взять... Восполнение манны через жертвоприношение. Весьма отвратная вещь. Если заполучу ее, то она сразу же полетит в переработку. Пожиратель душ позволяет усилить магические способности через поглощение энергии жизни другого существа. Про пожирание душ я уже говорил. Страшная техника, которая уродует разум ее владельца. Владыка Рун, носителю доминанты, становится доступно сокрытое в древних письменах. А вот это мне не просто нравится. Это решило бы кучу моих проблем. Ну, как кучу? Просто я смог бы понимать ту тарабарщину, которую в разломах рисуют на стенах. Я не рассказывал. Видимо, запамятовал. В крысиной пещере на стенах были выбиты руны, значения которых я не знаю. Мало ли, вдруг там написано что-то важное. Уверен, вы сейчас думаете. «Мишка, на кой черт ты продал Шульману фолианты четырехрукова? Можно же было их изучить?» Ну, вы правы и неправы одновременно. Во-первых, этот мир действует по странным законам, и для использования какого-то вида магии нужна предрасположенность предрасположенности к жертвоприношениям и некромантии у меня нет. А значит, и книга для меня бесполезна. Продал я ее Шульману, не переживая о том, что книжку расшифруют. Уверен, во всем мире не найдется умельца, который смог бы расшифровать эти каракули. А значит, фолиант представляет собой исключительно коллекционную ценность. К тому же, я изучил все страницы,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 Носитель сливается с окружающей тьмой. Что ж, занятные доминанты поглощаем, сказал я, поудобнее устраиваясь на кровати и захрипел от боли. <клышко> Тело выгнулось дугой. Пальцы вцепились в простыню, а зубы заскрежетали. В этот раз я даже не могу предположить, что мне подкинула судьба так как болит каждая клеточка моего тела. Даже думать больно. Еще и сердцебиение подскочило, громыхая в ушах бешеным ритмом. Проклятие! Как же тут душно! Дышать нечем! В полуобморочном состоянии я с трудом смог погрузиться в чертоги разума и узнал причину моих страданий. В магическом синем ряду красовался кристалл стального окраса. Сосредоточившись на нем, я услышал название доминанты. Влады корон. «Повезло! Это именно то, что я хотел!» Вторая доминанта расположилась в зеленом, физическом ряду. Ею оказалось поглощение теней. Кристалл бронзового окраса мерно поблескивал в пламени факелов. «Поглощение теней, значит...» Не могу сказать, что я в полнейшем в восторге, но потенциал у этой доминанта определенно имеется. Мои мысли прервал голос Ут. Внимание! Доступно слияние конгломерата Удавка и доминанты поглощения теней. Желаете провести слияние? Ого! Впервые сталкиваюсь с подобным. Я был уверен, что конгломерат — это фиксированная структура, которую уже нельзя чем-то дополнить. Но я рад, что я ошибался. Дауд, проведи слияние. Запрос одобрен. Провожу слияние. Бронзовый кристалл поглощения теней разлетелся на части, после чего осколки кристалла впитались в конгломерат удавки. Я сосредоточился на обновленном камне и услышал описание, которое, признаюсь, заставило меня расплыться в улыбке. Теневой душитель. Да, название пафосное, но не это главное. Этот конгломерат усиливает хватку моих рук, делает шаги тихими и скрытными, позволяет растворяться в тенях, а вместе с этим мои ногти становятся невероятно прочными. «Здорово, правда?» «Вот только это не все», — ласковый голос Уд добавил. «Получено дополнительное свойство — теневая удавка. Вы способны заставить тени подчиниться вашей воле, сплетаясь в тугие канаты, тени способны связать вашего противника или задушить». «Ну вот это я понимаю!» «Да, это все еще неполноценная магия теней, но пользы принесет безмерно много!» Я тут же вернулся в реальность и почувствовал тени. Не увидел, а именно почувствовал. Они будто пульсировали, словно живые организмы, прячась в неосвещенных углах комнаты. «Ну что ж, посмотрим, на что они способны». Сосредоточившись, я попытался использовать тени точно так же, как манну. Сперва фокусируем в одной точке, после придаем нужную форму и свойства. На удивление, это оказалось чертовски просто. Тени поползли в центр комнаты и приняли форму черного шара. В следующую секунду из него выстрелила нить, похожая на щупальца, и подтащила к себе стул, подняв его над землей. «Неплохо. А если вместо стула буду я?» Тень опутала мою талию и подняла меня вверх. На этот раз сделать это ей было непросто. Не потому, что я жирный и много съел в кабаке, а потому что черный клубок теней прямо сейчас находился напротив окна. Его силу гасил яркий солнечный свет. Я оборвал связь с тенями, и они вернулись на свои места. После я повторил эксперимент, но на этот раз я задернул шторы. Сила теней увеличилась многократно. Черные щупальца обхватили меня по рукам и ногам, подняв воздух. В следующую секунду я заставил тени тянуть мои конечности в разные стороны. Послышался хруст позвонков. Суставы начали выходить из пазух. Я бросил беглый взгляд на кисть левой руки и тут же прервал эксперимент. Немного перестарался. Посиневшие конечности перестали меня слушаться, и это при том, что мое тело укреплено сердцем Василиска. Без этого усиления тени вполне могли бы оторвать мне руки и ноги. А самое забавное, что у конгломерата всего второй ранг, а он уже обладает столь удивительной мощью. После этого я протестировал работу поглощения теней и сразу же захотел возмутиться. Ничего я не поглощал. Эта тень меня поглотила. Следовало бы назвать эту доминанту «поглощение тенью», а не «поглощение теней». Хотя, впрочем, это я уже придираюсь. Я встал в угол комнаты и попытался слиться с тенями. Внезапно мои ноги будто увязли в грязи, и я стал медленно тонуть. Да, сперва даже стало страшно. Я прервал действие доминанты и меня быстренько вышвырнуло на поверхность. А потом я снова попробовал нырнуть в тень, но на этот раз с головой. Эксперимент прошел удачно. Спрятавшись в тени, я мог наблюдать за происходящим в комнате. Слышать звуки, видеть все. Правда, угол зрения был низковат, из-за чего я смотрел на происходящее снизу вверх. Единственное, что смущало, так это то, что я не мог двигаться. Взяв под контроль тень, я отдернул штору. В комнате стало светлее, отчего удержаться в тенях стало намного сложнее. Пришлось сосредоточиться еще сильнее. Потом я заставил тень взять зеркало и поднести его к лучу света. Солнечный свет ударил ровно в то место, где я прятался. Меня тут же выбросило из тени, вернув в реальный мир. Так и запишем. Поглощение теней ночью да днем с огромной опаской. Интересно, на что повлияет увеличение ранга конгломерата? Я смогу быстрее погружаться в тень или смогу еще и перемещаться, не раскрывая своего присутствия? Сейчас, чтобы утонуть в тени полностью, мне приходится тратить целых 30 секунд. Это слишком долго. Хотелось бы прятаться моментально, но имеем то, что имеем. Оставшуюся часть дня я нещадно эксплуатировал мимо, Превратил его в орла и запустил в сторону кунгура. Как я и предполагал, из-за разломов постепенно вылезают новые твари. Пока их немного. В центре города скопилось чуть меньше сотни существ. Но чем дольше мы ждем, тем больше их будет становиться. Ах да. Самое примечательное то, что все твари сгрудились вокруг четырехрангового разлома, а это наталкивает на определенные мысли. Может ли быть так, что разломы плодятся почкованием? Не поняли, о чем я? Ну, смотрите. В центре Кунгура разлом четвертого ранга, а рядом с ним было еще четыре разлома первого ранга. Понимаете? Вот и я о том же. Это очень подозрительно. Исходя из того, что мы прикрыли два разлома, но при этом ранг центрального разлома не понизился, можно сделать вывод. Центральный разлом выступает в роли накопителя. Да, как в артефакте. Он — средоточие энергетических потоков, от которых питаются соседние разломы. И если его не закрыть, то рано или поздно появятся новые низкоранговые разломы. «Хм, тогда у меня есть еще один вопрос. А если срединному разлому хватит энергии, чтобы открыть пятый разлом, он перейдет на новый ранг?» Сплошные вопросы, а ответов нет. «Вот бы поймать ежа, да выбить ему все зубы!» «Нет, не удовольствия ради, а информации для!» «Этот выродок явно знает, что тут происходит!» Ближе к вечеру навестил наших новых друзей. Гвардейцев отмыли, одели, обули, накормили, но оружие им не выдали. Да и зачем им оружие? Они такие тощие, что больно смотреть. Приказал Лики лично следить за ними и кормить минимум пять раз в день. Пусть обрастают жирком. Как придут в божеский вид, заступят на службу» все до единого были мне чрезвычайно благодарны забавно но сейчас они смотрели на меня с куда большим почтением, чем при первой встрече видать люди барбоскина успели им поведать о моих деяниях ладно былые заслуги это хорошо, но надо и новыми подвигами разживаться уж больно мне не терпится увидеться с мамой интересно узнает ли она меня с этими мыслями я и завалился спать проснулся рано утром часов в пять кто то скребся в дверь что то не помню чтобы в ленске я видел кошек кого там черт принес зевнув я встал с кровати и направился к двери распахнув ее увидел двух мастеров стоящих посреди коридора улыбки дебильные даже заискивающие В руках оторва и мой молот. На рукояти молота, как я и просил, приделали магазин, в который с виду влезет четыре жемчужины. «Михаил Константинович, ну мы это, закончили!» — устало сказал Семёныч и протянул мне оторву. «А это патроны, то есть гильзы, под пульки-то. Какую слезку запихнете, такая моща и будет!» пояснил оружейник, выдав мне мешочек с гильзами. «Ну, а эту дуру я делал!» — подал голос Петрович и поставил молот у моих ног. «Там механизм порой клинит, но довольно редко. Если еще пару раз кнопку клацнуть, то слеза подается». «Молодцы, хвалю. Успели в срок?» — сказал я и переместил в хранилище оторву вместе с гильзами непонятно на кой черт мне мешок гильс если из за торва можно пальнуть лишь раз ну да ладно главное что мой фокус с перемещением оружия в хранилище дико удивил оружейников вот же дикие никогда не видели пространственной магии я забрал молот и собрался закрыть дверь но ее придержал семеныч чего спросил я нахмурившись «Так это вы же премию обещали!» — напомнил Семёныч, расплывшись в волчной улыбке. «Зайди, Клики, я сейчас по рации с ней свяжусь, скажу, чтобы с вами рассчиталось». «Вот это дело!» — радостно заявили собутыльники и отправились отдыхать, если так, конечно, можно назвать попойку. «Вы там сильно не нажирайтесь!» Мне еще парочку оторв про запас нужно. Не извольте беспокоиться, будем чисты, как стеклышки. Ответили мне старики, бодро шагая по коридору и синхронно заржали. Интересно, почему я им не верю? Сто процентов нажрутся до потери пульса. Ну и ладно. Главное, что обязанности свои выполнили. А там пусть делают, что хотят. Я быстро собрался, разбудил ребят, после чего мы отправились на склад пополнить запасы провизии. Забили сухпайками рюкзаки, отправили их в хранилище, а после погрузились в БТР, который нас уже ждал. «Михаил Константинович, это мой брат, Ярик!» — представил Иван Тощего гвардейца «Раньше лекарем служил при бароне Богданове. Мир его праху. А теперь вот...» Наш новобранец! Ха -ха. Можно сказать, Ярик гордость семьи. Огромные надежды подавал. Жаль, только в Имперскую академию так и не смог поступить. Вань! Ну хорош, что ты, стыдно перед бароном! Буркнул Ярик и толкнул брата в бок. А что я такого сказал? Собрал, что ли? Нет, все как есть! Пожал плечами Иван и завел машину. Михаил Константинович! Если поедем с восточного направления к разлому, то будет сильно трясти. Может, с запада заедем и через центр проскочим по-быстрому. Хреновые кони с места рвут, — заявил Леший, приковав к себе все внимание. Да, я согласен с Лехой. Через центр ехать не вариант. Там еще остались твари. Немногим меньше сотни, — сказал я, посмотрев на Ивана. Ого, не слабо. «А откуда вы знаете?» — поинтересовался Ярик. «Братишка, тебя ждет еще море открытий. Наш господин весьма неординарный человек!» Ха -ха — рассмеялся Иван, но тут же осекся. «Кстати, Михаил Константинович, а как вам обращаться? Барон или князь? А то непонятно, по линии Архарова вы барон, а по линии Багратионова — князь. На вас как величать?» «Вам поменьше языком трепать. Имени отчества более чем достаточно», — строго сказал я. «Понял, принял. Молчу». Иван изобразил, будто закрывает рот на замок и выбрасывает ключ, но тут же проболтался. «Занимайте места согласно купленным билетам. Наш поезд отправляется в путь». Заревев, БТР рванул в сторону «Кунгура». И уже через пару часов мы были на месте. По пути задавили пару вервольфов. Если это не брать в расчет, то добрались без происшествий. Мы с ребятами выгрузились из машины, попрощались с братьями, и они окольными путями двинули в сторону кунгурских соляных пещер. А точнее, того, что от них осталось. Я призвал Мима, заставив его сделать круг почета над городом в форме орла. Используя зрение и мимика, собственными глазами увидел, что никакой активности тварей нет. Все сидят и спокойненько ждут у моря погоды. Это выглядело странно, но лучше так, чем если бы вся эта орда рванула к нам. Взяв молот в руки, я двинул прямиком к разлому, который расположился в центре перекрестка. Слева и справа искореженные остовы машин, припорошенных снегом а впереди пульсирует блесая марево словно приглашает нас зайти на огонек я заранее знал что нас ждет в разломе так как еще ночью мимик влетел в него хотя вру я как раз понятия не имел что нас там ждет когда мимо влетел в разлом там не было ничего только темнота движемся треугольником леша и макар в центре серый я и артём по углам лёха «Как только войдем в разлом, сразу использую магию света. Все все поняли?» Я строго осмотрел ребят. Они напряженно кивнули и крепче сжали оружие в руках. «Надеюсь, все пройдет гладко». Уверенным шагом я двинул навстречу белесому Мареву. Темнота, хлопок, больно ударивший по ушам, и темнота. Никакого света или намека на него. А еще запах. Пахло тленом. Такой отвратительный могильный аромат. В мою спину врезался леший и тут же использовал на кинжалах магию света. Яркий всполох, который в обычных условиях выжигал глаза, смог осветить местность в радиусе двух метров. За стеной света была непроглядная тьма. Она словно бурлила, перетекала тонкими жгутами и закручивалась спиралями. Страшное зрелище. Но больше всего настораживала тишина. Звенящая. Такая тишина, что ты слышишь собственное дыхание и стук сердца. Ребята заняли боевое построение и сосредоточенно всматривались в темноту. Я тоже сосредоточился. Пытался почувствовать хоть что-то. Всевидящее око здесь не работало. Магический кристалл я также не ощущал. Скорее всего, он где-то далеко. А еще меня настораживало. Додумать «Да мысли я не успел. Заговорил Макар. Куда нам идти? спросил он дрожащим голосом. Думаю, нам надо, начал было я, но в следующий момент вздрогнул от ужаса. Раздался хохот со всех сторон. Десятки, а может и сотни голосов, доносились отовсюду, словно бесконечное эхо, гуляющее по пещере. Мы влипли.